Глава 56 Насир потряс охотницу за плечо. Римал, она спала, как убитая. А если бы грудь ее не вздымалась и не опускалась, он бы поверил, что она мертва. Точно так же, как во снах, что он видел этой ночью. Ее губа, зажатая между его зубами, а после ее остекленевшие глаза и кровь, стекающая с лезвия его сабли. «Ялла! Ялла!» Его рука дрожала. Странно, ведь Хашашин никогда не дрожал. Глаза охотницы открылись, и их взгляды встретились. На лице Зафиры мелькнула паника. Страх в ее распахнутых глазах заставил Насира отпрянуть. Страх был его постоянным спутником. Принц видел его в каждом обращенном к нему взгляде. Так почему же, заметив его в очередной паре глаз... Он почувствовал, как невидимые руки сжали его горло. Насир сглотнул, и испуганный взгляд Зафиры резко опустился на его горло. — Кхарра, эта женщина… — Ты спишь, как мертвец. — А ты, должно быть, понадеялся? — Нет. Но насколько все стало бы легче? — Говори тише, — велел Насир стараясь не обращать внимания на сонную хрипотцу в ее голосе. «Сейчас не время, Хабиби», — пробормотал Альтаир. А «Вот именно. У них были более важные поводы для беспокойства, чем то, что Альтаир только что назвал Насира возлюбленным. Например, окружившая их банду стая рычащих существ». «Кто это?» — прошептала охотница. «Волки?» Она встала, подняла лук и одним плавным движением натянула тетиву. Альтаир ответил тихим бормотанием. «Познакомьтесь с новым противником — кафтаром». Кафтары были крупнее волков. Их подвижные тела покрывал редкий пятнистый мех, более темный, чем их шкура. Длинные языки свисали из злобно ухмыляющихся пастей, Некоторые твари скалили ряды острых зубов. «Гиены?» — предположила Зафира. Одно из семи существ зарычало и взвизгнуло. Беньямин рассмеялся своим тихим смехом. «В некотором роде, хотя гиена рядом с Кафтаром, как ручей рядом с бурным морем». Еще один рык». И спустя мгновение одна из лоснящихся бурь вырвалась из тени. Мускулы играли на мощном теле существа, бездонные темные глаза сверкали. Его собратья разошлись в стороны, медленно приближаясь. Насер натянул тетиву, но прежде чем успел выпустить стрелу, металлическая дуга расстекла воздух, поймав тусклый свет. В тот момент, когда жидкое золото коснулось существа, время как будто остановилось. Кафтар превратился в человека и приземлился на ноги. Насир услышал, как охотница затаила дыхание, оборотень покачал головой, как мокрая собака, и устремил на Беньямина пристальный взгляд, блестящих глаз, цвета некрепкого кофе. Если бы не этот мерцающий древностью взгляд, мужчина был бы похож на обычного аравийца — темные волосы, темная борода, смуглая кожа. «Альдераминец», — Искаженным голосом обратился Кафтар к, к Бенямину. Неужели он разглядел заостренные уши сквозь куфию? Или просто почуял, Сафи? По мере того, как остатки золотистой субстанции касались тел других существ, по обе стороны от главаря кафтары превращались в людей. Все они были одеты в белые таубы до щиколоток. Все были с растрепанными волосами, торчащими из-под темных тюрбанов. Как во время смены облика им удавалось сохранить первозданную белизну одеяний, Стало для Насира загадкой. Беньямин склонил голову. «Кафтар?» Кафтар раскалил зубы в ухмылке, и Насиру показалось, что он снова видит морду и острые зубы. Но стоило принцу моргнуть, как существо вернуло человеческий облик. «Как давно ты не становился человеком?» поинтересовался Бенямин так спокойно и сдержанно, будто разговаривал с обычными людьми. Как скоро один из вас попытается перегрызть кому-нибудь глотку? спросил бы Насир, заговори он первым. Кафтар со вздохом вытянул шею. Сто четыре года, ответил он. Голос скользил плавно, как горячий нож сквозь масло, как острое лезвие сквозь плоть. Беньямин заметно напрягся. Насир крепче сжал натянутый лук. 104 года миновалось с тех пор, как мы вкушали идеально приготовленную пищу. 104 года с тех пор, как я лежал в теплой постели и обнимал женщину, Кафтар должен обращаться на закате и на восходе солнца. Но с тех дней прошло уже 104 года, альдераминец. Пока озлобленный человек приближался, Глаза его жутко горели. Твой народ проклял меня и моих братьев. Твой народ запер нас в звериной шкуре и заключил в тюрьму на этом проклятом острове. Ни шагу больше, тварь, тихо предупредил Насир. Сарасинец, защищающий Альдераминца, в мутных глазах Кафтара Мелькнуло удивление. «Аравия, должно быть, действительно пала!» Он поднял руку к бороде. Насир затаил дыхание, когда ногти Кафтара удлинились и превратились в когти. Один шаг — и две стороны столкнутся. Кафтар обратил взор на Альтаира. «Я чувствую сладость в его крови, альдраминец. «И мне интересно...» «Довольно!» На лице Бенямина отразилась ледяная тревога. Охотница подпрыгнула от неожиданности. Кифа бросила на Беньямина пристальный взгляд. Мало что способно было вывести Сафи из себя, и его вспышка не осталась незамеченной. «Я могу обратить вас в монстров, какими вы были, и позволить воинам насадить вас на сабли». — продолжил Беньямин, указывая на остальных. — Или же вы оставите нас и уйдете отсюда в человеческом облике? А Воздух потрескивал от напряжения, а волоски на затылке Насира поднялись дыбом. — Зачем вы пришли? — спросил Кавтар. — Тени зашевелились, — признал Беньямин. — Аравия меркнет. — Ты боишься? Алдера минец Кафтар шагнул вперед, его глаза светились едва сдерживаемой злобой. Джаварату недолго оставаться утраченным. На этот раз тревога охватила Кафтара, и Насир почувствовал холодную хватку в груди. Чем бы ни был этот Джаварат, он нес в себе не только ответ на вопрос об исчезновении магии. Кафтар, глубоко вдохнув, с тоской уставился на Альтаира. Насир едва не встал между ними, но Кифа заняла это место первой, скрестив на груди руки. Помедлив, Кафтар отступил, и его собратья последовали за ним. «Прощай, альдраминец. свистни, и, возможно, моя стая поможет вам». Его взгляд скользнул по Кифе, Прежде чем остановиться на охотнице, изучая изгибы ее тела, Насир вспыхнул желанием зарубить его на месте. Но проклятые не клянутся и не дают обещаний.